Глава 23. Драм-кружок. Когда на следующий день Миша пришел во двор, он заметил дворника, дядю Василия, выходившего из подъезда черного хода, с молотком и гвоздями в руках. Миша зашел в подъезд и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука. Он выбежал из подъезда. Дядя Василий поливал двор из толстой брезентовой кишки. «Дядь Василий, дай я полью», — попросил Миша. «Нечего, нечего». Дворник, видимо, был не в духе. «Много вас тут, поливальщиков, Боловство одно». Миша испытующе посмотрел на дворника и осторожно спросил. «Что это ты, дядя Василий, плотничить начал?» Дядя Василий в сердцах тряхнул кишкой и обдал струей воды окна второго этажа. «Филин, видишь, за свой склад беспокоится, а ты заколачивай. Пристал, как репей. Из подвала к нему могут жулики залезть, а ты заколачивай. В складе-то, кроме железа, и нет ничего, а ты обратно заколачивай. Баловство одно». Вот оно что. Филин велел забить ход в подвал. Тут что-то есть. Недаром Борька не пускал его вчера в подземный ход,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 чтобы мертвецы не убежали, вот зачем. И, отбежав в сторону, крикнул. И чтобы ослы вроде тебя по подвалу не шатались. Миша погнался за ним, но Борька юркнул в склад. Миша погрозил ему кулаком и отправился в клуб. Записка Журбина подействовала. Митя Сахаров отвел ребятам место, но предупредил, что не даст им ни копейки. «Основной принцип театрального искусства», — сказал он,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 «Надоело, надоело!» — отмахнулся Шура. «Избитая мещанская пьеса!» И он гримасничая продекламировал. «Царь персидский грозный Кир в бегстве свой порвал мундир! Знаем мы этого Кира? Нет, не пойдет!» — добавил он, недопускающим возражений тоном. После долгих споров остановились на пьесе в стихах под названием «Кулак и батрак» А мальчике Ване, батраке кулака Пахома. Шура будет играть кулака, Генка мальчика Ваню, бабушку мальчика Вани Зина Круглова, толстая смешливая девочка из первого подъезда. Миша не принимал участия в испытаниях. Подперев подбородок кулаком, сидел он за шахматным столиком и все время думал о подвале. Бурька обманул его, нарочно обманул. Он сказал отцу,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 Может быть, это тот самый Филин, о котором говорил ему Полевой. Миша вспомнил узкое, точно сплюснутое с боков лицо Филина и маленькие щупающие глазки. Как-то раз зимой он приходил к ним. Он дал маме крошечный мешочек серой муки и взял за это папин костюм. темно синий костюм с жилетом, почти не неношенный. Он все высматривал, чтобы ему еще выменить». Его маленькие глазки шарили по комнате. Когда мама сказала, что ей жалко отдавать костюм, потому что это последняя память о папе, Филин ей ответил. «Вы что же, эту память с маслом собираетесь кушать? Ну и кушайте на здоровье». Мама тогда вздохнула и ничего ему не ответила. «Нет. Нужно обязательно выяснить, в чем тут дело. Пусть Борька не думает, что так легко провел его». Миша встал, внимательным взглядом обвел клуб. А нельзя ли попасть в подвал отсюда? Ведь клуб тоже находится в подвале, правда, под другим корпусом, но это не важно. Как-то он должен соединяться с остальной частью здания. Миша обошел клуб, тщательно исследовал его стены. Он оттягивал плакаты, диаграммы, залезал за шкафы, но ничего не находил. Он зашел за кулисы, Пол был завален всякой рухлядью. В полумраке виднелись прислоненные к стенам декорации. Фанерные березки с черно-белыми стволами, избы с резными окошками, комнаты с часами и видом на реку. Миша раздвигал эти декорации, пробираясь к стенке, как вдруг из-за кулис появился товарищ Митя Сахаров. «Поляков, что ты здесь делаешь?» «Гривенник затерялся, Дмитрий Иванович. Никак найти не могу».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 «Ты что, с ума сошел? «Да нет». Миша все смотрел на дверь. «Был у меня гривенник, а затерялся — двугривенный. Что тут непонятного?» «Очень непонятно», — пожал плечами Митя Сахаров. «Да, очень непонятно. Во всяком случае, ищи скорее свой гривенный двухгривенный и убирайся отсюда». Растопыренный ладонью Митя Сахаров откинул назад волосы и удалился.